Не имев, конечно, дарований гения, грейк был, однако же, человек рассудительный, и если в ежедневном обиходе жизни он отличался чрезвычайным простосердечием, то при вопросах государственных у него проблескивали нередко основательные, иногда и оригинальные мысли. Так, например, когда в 1839 году При рассмотрении дела об уничтожении простонародного лажа на монету, одно предположение сменялось другим, он представил очень, как мне казалось, дельный проект о том, чтобы за монетную единицу взять кружок, равный четвертаку, назвав его рублем. Мысль едва ли не основательнее той, которая была тогда принята – обращение в монетную единицу Цилкова и в последствиях своих повлекла страшное возвышение цен на все предметы. Затем не Грейгова вина была, что в Государственном совете его поместили в гражданский департамент, где он, нисколько не приготовленный к делам этого рода, сделался совершенно бесполезен и точно мог казаться ограниченным. Пользовавшись в прежнее время общим почетом, уважением и отличаемый государем, наконец, всеми любимый, Грейк утратил много из того через брак с пронырливой жидовкой, да то ли его наложницей, которая во время его управления Черноморским флотом позволяла себе в роли адмиральши, как по крайней мере всех тогда говорили, разные неблаговидные поступки. С тех пор Потеряв расположение к себе государя, бедный старик сделался для публики более или менее предметом насмешек и почти пренебрежения, так что пожалование ему Андреевской ленты возбудило общее порицание против исходатайствовавшего ее князя Васильчикова. В последние годы, изнуренный более еще болезнью, нежели летами, одрехлевший, оглохший, и действительно уже выживший из ума, грейк только прозябал, и каждого невольно брал смех при уверениях его жены, все еще тревожимой видами честолюбия, будто бы ее Алексей Самойлович проводит целые ночи за чтением советских записок. Видно, говорили шутники, эти-то бессонные ночи он и старается вознаграждать в Совете, где в самом деле грейк постоянно дремал и иногда предавался даже глубокому сну. Обряд отпевания тела Грейга происходил в англиканской церкви на английской набережной, которая впервые еще отдавала последний долг члену Государственного Совета. В противоположность с другими вельможами, у которых на похоронах обыкновенно бывает менее людей, нежели стекалось на их вечера, к бездыханному телу бедного Грейга собралось несравненно более, чем видывали на его балах, называвшихся в городе жидовскими. Скромным и отчасти застенчивым характером своим, он, если бы тут очнулся, умер бы, я думаю, во второй раз при виде, с одной стороны, как для него собрались весь совет, весь флот, вся академия наук, вся военная свита государева, множество англичан и прочее а с другой стороны, как неистово посреди этого многолюдного собрания завывала и ломалась его вдова. Наследник цесаревич и великий князь Михаил Павлович также присутствовали при церемонии, и чтобы начать ее ожидали только государя, которого и лошадь уже была приведена для командования войсками, как вдруг он прислал сказать, что не может быть. Никто из нас не мог разгадать причины этого внезапного отказа, но она, к несчастью, объяснилась слишком скоро. В то время со дня на день ожидали из Висбадена вести о разрешении от бремени великой княгини Елисавета Михайловны, сочетавшейся в прошлом году с герцогом Нассауским. И вдруг именно в то время, когда должен был начаться печальный обряд, прискакал флигель адъютант герцога граф босс с известием что великая княгиня разрешась дочерью вместе с нею вслед за затем скончалась. Разумеется, что после этого государь которому первому босс явился уже был не в силах ехать на похороны грейга, где присутствовал несчастный отец ничего не подозревавший.